Глава 6. Это интересовало и каспара что бы сказали родители Зигрун, если не сейчас, то потом, что ответила бы Зигрун, если у них еще власть над ней, насколько она свободна от них, как они отнеслись к ее берлинской жизни в среде автономных националистов, как к неизбежной фазе, когда человеку нужно перебеситься, как когда-то перебесились они сами. Ожидали ли они, что, перебесившись и успокоившись, она вернется к национал-поселенческой жизни, возьмет на себя заботу об усадьбе, найдет себе арийского мужа и нарожает с ним кучу детей? Возможен ли такой вариант для Зигрун? Не сейчас, а когда она разочаруется в жизни. Он готов был ей помочь. Денег, которые он выделил для нее, хватило бы на два года учебы в Джульядской школе, не говоря уже о любой другой консерватории но ну, если из этого ничего не выйдет...» Каспар не пошел вместе с Зигрун домой. Ей надо было побыть одной за роялем, но и оставаться в магазине он тоже не мог. Он пошел в парк. Весна уже окрасила первой бледной зеленью деревья и кусты. На игровых площадках копошились дети, по газонам носились собаки, а на скамейках сидели пожилые люди. В мире царил привычный порядок, С каждой неделей будет все больше тепла и зелени. Здесь и там расцветут цветы. По утрам и вечерам он будет ходить через этот парк, вдыхая запах земли и деревьев, и ароматы цветов. Почему бы Зигрун не учиться здесь, в Берлинской консерватории? Ее учитель музыки наверняка знает, как подготовиться к экзаменам. С ее любовью к роялю и необыкновенной работоспособностью успех на вступительном экзамене ей гарантирован. Если не в этом году, то в следующем». Она могла бы жить у него, они бы вместе завтракали или ужинали. Иногда ходили бы на концерты, а в остальном она жила бы своей жизнью, он бы не стал ей мешать. Каспар опустился на скамейку рядом с пожилой парой, молча сидевшей рука в руке. Неужели в его жизни этого больше никогда не будет, сидеть на скамейке с женщиной рука в руке, молча или беседуя? Попытавшись представить себе это, он увидел рядом с собой Бергетт. Биргет, который ему все еще так не хватало. По утрам, когда он вставал и вспоминал, что ему не надо стараться не шуметь, что он никого не разбудит, по вечерам, когда он возвращался домой, и ему некому было рассказывать о том, как прошел день за завтраком или ужином, когда он видел напротив себя незанятый стул, ночью, когда, машинально протянув руку, натыкался на пустоту, Но иногда перед сном он замечал, что целый день не вспоминал о ней, а бывало даже, что это приходило ему в голову лишь на следующее утро. Он хотел сохранить ее в своей жизни, но она все больше отдалялась. Он пытался представить себе на скамейке рядом с собой другую женщину. Два года назад он взял в магазин ученицу, веселую, толковую девушку, непосредственную в общении, непринужденную даже в объятиях, в прикосновениях. Она нравилась ему. Ее полные губы и стройное тело манили его. Она добилась его любви, но он не хотел ни юной красавицы в качестве трофея, ни роли шефа, прибранного к рукам хорошенькой ученицей. Он не верил в то, что и в самом деле мог быть интересен Лауре, и что она могла в него влюбиться. «Может, это было ошибкой?» Может, она была уже не девочкой, а молодой женщиной. А молодая женщина – это прежде всего молодая женщина. Он не знал, во всяком случае, он положил конец этой связи. Год назад он проходил медицинское обследование, в том числе проверку сосудов. Женщина-невропатолог была моложе его, но не слишком молода для него, как и он был не слишком стар для нее, и ему показалось, что он ей понравился. У нее были светлые волосы, голубые глаза, чувственный рот – ровные белоснежные зубы, а под белым халатом угадывалась роскошная фигура. Если бы не морщина на лбу и складки у рта, Каспар назвал бы ее красоту ослепительной. Но у нее были морщины на лбу и складки у рта. Она подошла к нему с улыбкой, свидетельствовавшей о добром сердце и жизненном опыте. Она поднесла к его шее какой-то прибор. Он услышал, как бежит кровь по его жилам, пульсирующий шум, стук сердца, Она принялась объяснять ему, о чем ей говорит этот шум, еще до того, как посмотрела на диаграмму. Закончив, она на секунду положила ему руку на плечо. Ее вдруг прорвало. «Мне бы очень хотелось встретиться с вами еще раз. Может, мы поужинаем как-нибудь вместе? Простите, я даже не посмотрел, носите ли вы обручальное кольцо. Я редко обращаюсь к женщинам с подобными разговорами. Вернее, я еще никогда этого не делал». Под ее спокойным взглядом он тоже успокоился. «Теперь я вижу, что вы носите даже не одно, а целых два кольца. Вы потеряли мужа. Приношу вам свои соболезнования. Вы его любили, иначе бы не носили два кольца. Я... Впрочем, я слишком много говорю. Я только хотел сказать, что был бы рад, если бы вы приняли мое приглашение». Так это началось. На его взгляд, очень хорошо, хотя он был неловок и беспомощен, или наоборот потому что он был неловок и беспомощен, и она, заметив это, все же приняла приглашение. Первая встреча получилась живой и доверительной, но дальше этой живости и доверительности в первые недели дело не пошло. Ни у него, ни у нее не оказалось достаточно терпения, чтобы проникнуться жизненными перипетиями другого. Это требовало душевного труда, а они еще не настолько пострадали от одиночества, чтобы взять на себя этот труд». На что ему еще было надеяться, кроме присутствия в его жизни Зигрун? Время от времени совместный завтрак или ужин, совместный поход на концерт, ему этого вполне хватило бы, а еще были бы звуки рояля, наполняющие квартиру.